19. Трудные решения. Кровь вскипает, а сердце останавливается, будто это не мои ребята, а я сам лежу на полу между стеной и кроватью. Твою дивизию. Я озираюсь. Коридор пуст, никого нет. Но это пока. Пока я не вошел за эту дверь. А войти мне точно надо. Хотя бы для того, чтобы забрать стволы. Ребята, связаны со мной лишние вопросы, а наличии оружия у членов факела нам совсем не нужны. Блин, как же погано. Для чего? Почему их убили? Почему не меня? И кто? Вполне возможно, что сейчас, поскольку я остался без защиты, будет попытка решить вопросы со мной. А в свете предыдущих разборок с правоохранителями оружия при себе лучше не иметь. Ёлки! Если я сейчас уеду, вопросов будет очень много, а ехать мне надо. Я хотел с утра мотануть в госпиталь, но сейчас эта поездка, естественно, откладывается, а вот встречу Наташки в аэропорту отложить нельзя. И главное, нельзя просто послать туда парня из базы, потому что она ни за что не согласится сесть к ним в машину без моей установки. Она их не знает. Ну давай, давай, умник, что теперь делать? Кто это все устроил? Лимончик. Вроде больше и некому. Но больно чисто все сделано. А может, КГБ? А им зачем? Устраняют участников и, соответственно, свидетелей вчерашнего посещения Филателии. Возможно. Всё возможно. А почему не пришли за мной? Кто-то спугнул? Тоже возможно. Скорее всего. Ладно. Как говорится, что там думать? Прыгать надо. Я проскальзываю в щель. В нос бьет жуткий запах. Так смерть пахнет. И кровь. Прямо за дверью лежит Семен. Он, судя по всему, открыл дверь и сразу получил пулю. Слышно, выстрела не было, значит, пистолет был с глушителем. Валбу дырка. Стрелок, вероятно, хороший. Пистолет зажат у Семена в руке. То есть он шел к двери, а пистолет держал наготове, вероятно, за спиной. Спросил, кто там, ему что-то ответили, и он открыл. Что мог сказать мужик, чтобы Сеня открыл дверь? Телеграмма? От гиппопотама. Уборка номера. Откройте полиция. Саня. Где в это время был Саня? Когда Семен упал, Саня стоял вот здесь, в проходе, или не стоял. Я подхожу к нему ближе, стараясь не наступить в кровь. В руках у него ничего нет. Значит, когда Семёна застрелили, он бросился к чемоданчику. Да, похоже, так и есть. Вот он, чемоданчик с оружием. Стоит на столе, крышка открыта. Я возвращаюсь к Семёну, наклоняюсь и вытаскиваю из его теплой руки ПБ. По Поднимаюсь и замираю. Из коридора доносятся шаги. Твою дивизию. Торопливые, широкие, явно мужские, и как минимум там двое, или даже трое мужчин. Они стремительно приближаются. Блин, дебил, надо же было дверь закрыть. Сердце моментально набирает обороты, адреналин с бешеной скоростью разливается по венам. Можно рвануть к окну. Там довольно широкий карниз, но снаружи всегда полно зевак. Вариант не самый лучший, да и не успею. Если бы дверь была закрыта, тогда бы могло получиться. А так, прислушиваюсь. Шаги приближаются. Твою мать. Доносится короткий смех и недовольный мужской голос. Палочка, куда ты так летишь? Не уедут они без нас?» Шаги проходят мимо и затихают вдали. Фух, пронесло. Я вытираю пот со Сердце колотится, как сумасшедшее. Ладно, надо уходить. Сенен ПБ засовываю под пиджак сзади за пояс. С прищелкнутым глушаком неудобно. Закрываю чемоданчик, беру его и подхожу к двери, прислушиваюсь. Все спокойно. Тихо. Осторожно выглядываю. Никого. Ни справа, ни слева. Выхожу и плотно закрываю дверь, касаясь ручки через ткань рукава. Делаю несколько шагов и подхожу к своему номеру. В длинном коридоре по-прежнему безлюдно. Хорошо. Хорошо, что убийца не вызвал ментов. Надеюсь, не вызвал. В левой руке я держу чемоданчик, а правой пытаюсь достать из кармана ключ от своей комнаты. К нему прицеплен большой металлический брелок с выгравированными цифрами и названием гостиницы. Я его тяну, но он не хочет, цепляется и не слушается. Вдалеке снова раздаются частые шаги. Я резко поворачиваю голову. Горничная. Блин, всего лишь... «Горничная, а у меня уже прединфарктное состояние». «Ладно, не подавать виду». «Только как не подавать?» «Сейчас она придет делать уборку, а тут такой сюрприз». «Вообще-то не прямо сейчас, у нас убираются ближе к обеду. Немного времени еще есть, если не примчатся менты». Горничная подходит к тележке с туалетными принадлежностями и, взявшись за ручку, начинает медленно толкать ее в мою сторону. Брелок, наконец, покидает карман, и, вырвав ключи штанов, я подношу его к сважине. Начинаю вставлять и твою дивизию выпускаю из руки. Он падает на пол, я тут же наклоняюсь и тотчас что-то силой ударяет в дверь. Твою мать, не в дверь, а в косяк. И быть это что-то может только небольшим кусочком металла. Горничная, охренеть! Теперь понятно, почему Семен бесстрашно открыл дверь. Не дожидаясь более точного попадания, я отскакиваю от двери и в косяк бьет еще один горячий кусок железа. Мне приходится перекувыркнуться. Я встаю на колено и выхватываю, вернее, медленно достаю цепляющиеся пистолет из-за пояса. «Пык, пык, пык». Трижды нажимаю на спуск, и теперь кувыркаться приходится горничной. «Цирк Дю Сале отдыхает, и Мулен Руш тоже». Она, словно тварь из преисподней, сгибается и увиливает, только что по потолку не бегает. Вскакиваю и бросаюсь к ней. Она бежит от меня, вылетает в холл, туда, где стоит стол дежурный, и исчезает из поля зрения. Дежурный в холле не оказывается, а лифты едут в разные стороны. Паночка, вероятно, воспользовалась лестницей. Только вот куда помчалась, наверх или вниз, я не знаю. Пряча пистолет под пиджаком, я опускаюсь по лестнице вниз. Бегу, перескакивая через две ступеньки. Правда, не знаю, что буду с ней делать, если догоню. Сразу вышибать мозги как-то невежливо, а спокойно поговорить, наверное, не удастся. Чем ниже, тем многолюднее. Перед тем, как выйти в фойе, стараюсь сделаться как можно более неприметным. Прижимаю пистоль, практически дуэльный, такой же длинный. Рукой к боку и ни на кого не глядя пересекаю файе. Здесь полно людей, снующих в разные стороны. Внимания на меня никто не обращает, и я прямиком иду к выходу. Сразу замечаю волжанку Сергея Сергеевича и его самого стоящего рядом с машиной. Нужно пройти десяток метров по открытому пространству, причем желательно не кувыркаться, запутывая стрелка. И вообще не валять дурака. Поворачиваю голову и... Вот она, сучка, прыгает в серый, тут же рвущий с места Москвич. Я подбегаю к своей машине. Скорее, Сергеич, скорее я кричу я, открываю дверь. Погнали! Мы, конечно, гоним, но пока выезжаем на проспект Маркса, горничная в Москвиче теряется из виду, и проскочив несколько перекрестков, мы едем в ЦК. Приехав на работу, я прямиком бегу в кабинет Новицкой. Выйди! Коротко бросаю я и хватаю телефонную трубку на ее столе. «Брагин!» — широко распахивает она глаза. «Ты в конец, что ли, охамел? Ни здрасте, ни до свидания. Приходишь, когда вздумается, а теперь еще...» «Виталий Тимурович, это Брагин», — говорю я в трубку и, повернувшись к Ирине, показываю пальцем на дверь. «У меня экстренная ситуация. Саня с Семеном... Все». У Ирки челюсть отваливается. Она молча встает и идет из кабинета, соображает... «Молодец, хорошая девочка, понимающая». «Где ты сейчас?» — сухо спрашивает Скачков. «На работе». «А парни?» — уточняет он. «В своем номере, в гостинице». «Понял тебя, сейчас подъеду». «Надо бригаду вызывать». «Пока ничего не предпринимай». «Ладно, соглашаюсь я». «Подъезжайте, буду ждать на улице». Я выхожу из кабинета. «Ир, извини». Она молча кивает. И спасибо». «Как так вышло?» Не знаю, качаю ее головой. Мне уйти придется, там Толик за меня пусть отдувается. Ну, что с ними случилось? Не под машину же они попали. Нет, Ириш, не под машину. Я чмокаю ее в щеку и спешу к выходу. Выскакиваю на улицу и подхожу к краю тротуара, пахнет сыростью и выхлопными газами. Удушливо пахнет. Хотя, может, дело во мне. Может это все еще запах крови не выветрился из головы? Хорошо, что погода сегодня теплая. А то я в одном костюме. Хотя холода вообще не чувствую. Блин, твою дивизию. Через несколько минут подъезжает машина Скачкова. Он сам сидит за рулем. Я открываю двери и прыгаю на переднее сиденье. Рассказывай! Я рассказываю. И про Мартика с Марочником, и про все дела мы «Думаешь, блатные?» — спрашивает он. «Или контора?» «Не знаю», — мотаю ее головой. «Или бриллиантовая мафия. А может, это его твоя?» «Да я уж думал грешным делом. Только никак не могу придумать, зачем бы ей это потребовалось. Я и на Чурбанова думал. Мог на него лимончик надавиться со своим компроматом». «Чтобы доверие завоевать», — предполагает Виталий Тимурович. «Сомнительно. В высшей степени сомнительно». «Ну, сомнительно так сомнительно. А что делать-то будем, Егор?» «Пока не знаю. Думаю, надо вывести тела, оформить бумаги и похоронить. В номере все убрать и зачистить. И как ты себе это представляешь?» «Там есть такие тележки, говорю я, завешанные скатертями. Для индивидуального обслуживания в номерах. У нас в казино такие имеются. Можно на этих тележках парней вывести, внутри, под скатертью». Спуститься на служебном лифте и загрузить в тачку. Тележки эти маленькие. Или ты ребят на части распилишь? Войдут. Правда, войдут, у меня личный опыт есть. Меня самого один раз на такой тележке вывозили. Правда, я живой был и здоровый, хотя это и могло в любой момент измениться. Пожар устраиваешь? Не знаю. Но если их найдет горничная, то будут огромные проблемы. По идее, у нас часа три времени еще есть. Это даже с запасом. Наши номера поздно убирают. А Наталья когда у тебя приезжает? Через час. Твою мать! Качает он головой. Можно попробовать помощь попросить, хмурюсь я. У кого? У КГБ? А вдруг они сами все это устроили? Можно и у ментов. Тоже рискованно. Два трупа, все в кровище. Ладно, давай сами. А если нас накроют? Если накроют, Виталий Тимурович, тогда капзда. Конец всему. Будем выгребать, конечно, где наша не пропадала, но просто не будет. Тогда и в контору, и в ментуру, и в ООН обращаться придется. Это точно, кивает он. Ладно, делаем так. Вас я попрошу встретить Наталью. Чего? Сам не могу, потому что буду зачисткой командовать. Но если хотите, можете вы. Но Он отрицательно качает головой. Не хочет, ясен пень. Да и похеру, что не хочет. «Хочу-не хочу, роли сейчас не играют. Скажу и будет командовать. Но он там ни хрена не ориентируется. Спалится сам и всех нас спалит. Бульварное чтиво он точно не смотрел. И сериал «Чистильщик» тоже. А послать некого, продолжаю я. Вас она знает и послушает. В машину сядете, сразу мне наберете. Отвезете ее на базу. Мы с ней там перекантуемся несколько дней. А вы за это время резерв сюда подкинете» где его взять то резерв этот недовольно бросает скачков решайте но сами видите люди здесь лишними не будут дальше нужна личная охрана четыре человека должность опасная зарплату надо будет увеличить по зарплате уж ты сам решай я и решаю вас информирую просто увеличиваю вдвое понял кивает он все вызывайте буханку и шесть человек пусть подъедут к гостинице и заезжают на разгрузку. Водитель остается, остальные бегом наверх, в казино. Я сейчас Лидии позвоню, она все подготовит. Пропуск и то, что нам потребуется. Скачков звонит на базу, а после него я звоню Лидии в казино. Потом мы прощаемся. Он отправляется в аэропорт, а я возвращаюсь в отель. Сергей Сергеевич, говорю, вон там за углом, не помню какая улица, притормозите, пожалуйста, у нотариальной конторы. — Там стоять нельзя, — качает он головой. — Пять минут. Я буду очень и очень быстро. Он недовольно крякает, но делает, как я прошу. Я выскакиваю и забегаю в контору. — Я к Нинель Теодоровне, — уверенно сообщаю я секретарю. — Она сейчас не молодой человек. Что вы делаете? Стойте! Не обращая внимания на ее восклицание и недовольство очереди, я смело открываю дверь. «Товарищи, я буквально на одну минуту. Засекайте», — говорю я и захожу в кабинет. «У нас семейные обстоятельства». «Что происходит?» — гневно начинает нотариус Бургасова, но, узнав меня и вспомнив щедрые дары, принесенные мной в прошлый раз осекается. Дама, сидящая перед ней, оборачивается и недоуменно переводит взгляд с Нинель на меня. «Прошу прощения», — обращаюсь я к ней и указываю на дверь. «Одну минуту буквально подождите в приемной. У нас срочное семейное дело». Посетительница изумленно смотрит на Нинель Теодоровну, но та, надо отдать ей должное, поджимает губы, но все-таки кивает утвердительно, подтверждая мои слова. «Безобразие!» — шепчет дама, но встает и с видом оскорбленной невинности выходит в приемную. «Простите еще раз и спасибо, бросаю я ей вслед. У нас просто чрезвычайные обстоятельства, семейные. Войдите в положение, пожалуйста». «Что вы себе позволяете?» — хмуро высказывается Бургасова. «Это же ни в какие рамки...» «Да, простите, великодушно», — отвечаю я с сокрушенным видом и выкладываю перед ней пять сотенных купюр. Больше не повторится, но у меня правда кое-что случилось. Ничего не объясняя, я снимаю трубку с телефонного аппарата и набираю номер Мартика. «Март Вольфович, здравствуйте, это Егор». «Здравствуй, Егор. Я печать получил. Когда ты придешь? «У меня возникли срочные дела, поэтому я прийти не смогу. Вам позвонит нотариус Нинель Теодоровна Бургасова. Она мой уполномоченный представитель и совершит за меня все необходимые юридические действия по оформлению квартиры. Нинель Теодоровна, когда вы сможете?» Она хлопает глазами. «Мне будет нужна вся информация». «Конечно. Март Вольфович Цепкин. По сути, продавец. Он вам всю информацию предоставит. Ну, давайте в конце недели... В конце недели никак не получится, продавец уезжает. Нужно сегодня, практически немедленно. Сегодня никак не... Начинает она, но я выкладываю перед ней еще одну купюру, и она, сделав злое лицо, соглашается. Хорошо, у меня в 12 будет перерыв, пусть подойдет. Март Вольфович, не сочтите за труд. Подойдите, пожалуйста, в контору в 12 часов, запишите адрес. Я диктую адрес и кладу трубку, после чего объясняю суть просьбы. Егор Андреевич, это возмутительно. Вы что, думаете, что за свои деньги можете меня купить? Это что, Америка вам? Нинель Теодоровна, голубушка, я отношусь к вам с глубочайшим уважением, но и вы меня поймите. Я не лгу, у меня сегодня действительно ужасные вещи произошли, и если бы вы не пошли мне навстречу, то и не знаю, что бы делал. Вы моя спасительница. Кстати, простите, что сразу не сказал, выглядите вы просто восхитительно. Первый и последний раз. Вы меня понимаете? Что там у вас за проблема с квартирой? С квартирой? С квартирой как раз у меня проблем нет, там все четко и по закону. Кооперативная квартира в доме композиторов. Мой дальний родственник убывает на историческую родину, а я вот вселяюсь в его жилье. Просто надо все сделать четко и быстро. А кто как не вы или кто-то, кому вы решите поручить это дело, сможет помочь. Проблема у меня другого характера. Я выкладываю перед ней два паспорта. Санин и Сенин. Что это? Эти два человека — это очень близкие мне люди. Они скончались. Я смахиваю живую, искреннюю и непритворную слезу. Инфаркт или все? Что посчитаете нужным? Они оба ветерана Афганистана с ужасными ранениями. Что это значит? Глаза нотариуса лезут на лоб. Это криминал? Нет, говорю я и кладу перед ней пачку четвертных. Никакого криминала, просто ослабленное здоровье. Ну что я могу сделать? Вы? Поднимаю я брови. Купить дачу, машину или даже небольшую кооперативную квартиру. Это ведь только первый взнос, аванс. Наверняка у вас есть знакомый доктор, который, ну, который сможет помочь. «А вы не боитесь», — начинает она, тяжело дыша. «Что я могу сообщить, куда следует?» «Я не боюсь, потому что вижу зарождение большой доброй дружбы». «И вам не следует бояться. Во-первых, этих людей никто искать не будет. А, следовательно, для вас нет никакого риска, если вы только сами не начнете рассказывать всем подряд о своей интересной работе. Смотрите». Я вынимаю бумажник и достаю из него фотографию, изготовленную когда-то для Печенкина. Видите, вот я узнаете, а этого человека тоже узнаете, ну еще бы. А это вот сынок его. Фото сделано на охоте. Так что не переживайте, человек я вполне приличный, и с огромным удовольствием окажу вам различные услуги. Все, что в моих силах, вы мне, а я вам. Договорились. Ну, все, я побежал. Огромное вам спасибо. Позвоню завтра или забегу. Риск, конечно, есть, но мне кажется, что я эту даму хорошо просек еще, когда мы общались впервые. Блеск ее глаз я запомнил очень хорошо. А с другой стороны, я пока не решил сообщать ли о случившемся злобину и Чурбанову. Как-то это все очень странно. Поэтому лучше привлечь человека, не связанного ни с кем из них. Когда я поднимаюсь в казино, парни уже ждут меня там. Двое из них одеты в униформы обслуживающего персонала, остальные в рабочей одежде. Леда, молодец. Тряпки, инструменты, моющие средства готовы? — Все, что смогла, — кивает она. — Хорошо, спасибо. Так, ребята, давайте сюда. План такой. Мы выходим в коридор и двигаем в сторону лифта для персонала. Доезжаем до моего этажа и никого не встречаем. Уже хорошо. Выходим. Первым иду я. За мной следуют две тележки с поставленными на них блюдами, приборами, фруктами и кофейниками. Выглядит все натурально. Молодец, Лида, хорошо постаралась. На самом деле мы обслуживаем иногда клиентов в казино, так что в гостинице это никого не удивляет. Аккуратнее. Тихонько бросаю я за спину. Не дребезжите. Так, вот здесь поворачиваем за угол. Надо сказать, что катить эти тележки не так уж и просто. Ковровая дорожка, лежащая в коридоре, в некоторых местах сбита и собрана в складки. Преодолевать которые то еще испытание. Тихонько-тихонько, ребят, не хватало еще все это порастереть. Надо будет натянуть, прежде чем вывозить тела. Мы поворачиваем за углы твою дивизию. Пол со сбитой ковровой дорожкой уходит у меня из-под ног. И сердце обрывается, и вообще все летит в тартарары. Две горничные. Они стоят напротив двери Сани и Сени, и одна из них вставляет ключ в замочную скважину. Ну все, пришли. Здравствуйте, девочки.